Глава шестая. Что ты узнал? спросил Майрон. Уин резко повернул руль, и Егуар метнулся вправо. В течение десяти последних минут они не произнесли ни слова, слышалось только музыка. Уин обожал музыку из театральных постановок. Сейчас звучала ария из Дон Кихота Ломанческого. Прославленный рыцарь пел сирена до своей возлюбленной Дульсинеи. Журнал Укус издают и Ф.П. сообщил Уин. ЕФП Издательство Фривель Пресс пояснил Уин, совершая очередной головокружительный поворот. Ягуар разогнался до 80 миль в час. Ты когда-нибудь слышал об ограничениях скорости, спросил Майрон. Уин пропустил это замечание мимо ушей. Редакция издательства находится в Форт-Лив, Нью-Джерси, добавил он. Редакция? Ну, редакция, контора, называй как хочешь. Мы едем на встречу с неким мистером Фредом Никлером. управляющим издательством. Его матушка может гордиться своим сыночком. Мораль и нравственность, пробурчал Уин как мило. А что ты сказал мистеру Никлеру? спросил Майрон. Ничего, просто позвонил и попросил о встречи. Он согласился. Судя по голосу, вполне приличный человек. Вот увидишь, он настоящий принц. Майрон выглянул в окошко. Здания проносились мимо, сливаясь в размытую полосу. Ты, наверное, гадаешь, что Джессика делала в моем кабинете, предположил он. Уинн равнодушно пожал плечами. Он не любил совать нос в чужие дела. Мы разговаривали об убийстве ее отца. Полиция утверждает, что это было ограбление. У Джессики иное мнение. Какое же? Ей кажется, будто между убийством отца и исчезновением Кэти есть какая-то связь. И так дело разрастается. А мы, значит, будем ей помогать? Да. Ясно. Значит, мы тоже видим связь между этими двумя происшествиями. Да, подтвердил Майрон. Но ну, ещё бы, отозвался Уин. Ягуар свернул на подъездную дорожку трёхэтажного дома, который мог оказаться либо хорошим складом, либо дешёвым конторским зданием, издательство Frivoli Press размещалось на втором этаже. В конторе Майрон изумлённо поднял брови. Он не ожидал ничего определённого, но был удивлён тем, что логово торговца неприличным товаром может оказаться таким безликим, что ли. На белоснежных стенах висели недорогие, со вкусом подобранные репродукции фотографий Макнайта, Фанка и Бернса, в основном снимки пляжей, восходов и закатов и никаких тебе обнажённых тел. Вторым обстоятельством, поразившим Майруна, была заурядная внешность секретарши как будто сошедшей со страниц журнала для деловых людей. Ни пережжённых локонов, ни грудного смеха, ни томных взоров в духе бывшей порнозвезды Майрон почувствовал нечто вроде разочарования. "Вы к кому, господа?" осведомилась секретарша. "К мистеру Никклеру", ответил Уин. "Сообщите ваши имена. Уинзёр Локвот и Майрон Балитор". Женщина подняла трубку, набрала номер и секунду спустя сказала: В ту дверь, пожалуйста. Никлер встретил гостей крепким рукопожатием. Он был одет в синий костюм и белую рубашку с красным галстуком, не дать не взять респектабельный кандидат от республиканцев. Удивление Майрона всё возрастало. Он ожидал увидеть массивные золотые цепочки, бриллиантовые запонки или на худой конец перстень с печаткой. Никлер вовсе не носил драгоценностей, если не считать простенького обручального колечка. У него были седые волосы и начинающая полнеть фигура. Этот парень здорово смахивает на твоего дядюшку Сида, шипнул Уин. Он был прав. Издатель журнала Укус действительно был очень похож на родственника Майрона Сиднея Гриффина, известного в пригородах врача-ортодонта. Прошу вас, садитесь, сказал Никлер, возвращаясь к столу. Я был на том матче, когда ваша команда разгромила Канзас. Добавил он, улыбаясь Майруна, вы заработали двадцать семь очков и были признаны лучшим нападающим. Отличная игра, просто отменная. Благодарю вас, отозвался Майрон. С тех пор я не видел ничего подобного. Спасибо. Невероятно, потрясающе. Никлер вновь заулыбался и покачал головой, погружаясь в воспоминания. Потом он выпрямился и спросил: Итак, что вас интересует, господа? Укус. Майерну пришлось совершить усилия, чтобы не выдать охватившего его отвращение. "Забавно", отозвался Никлер. "Что ж тут забавно?" "Покус издания относительно новый и очень плохо расходится. Самый неудачный ежемесячник ЕФП. Мы решили подождать месяц другой, а потом, вероятно, отправим его в корзину. Сколько журналов вы выпускаете?" "6. И все они похожи на укус. Никлер негромко хохотнул. Да, всё это порнографические журналы, но в них нет ничего противозаконного. Майрон протянул ему экземпляр, полученный от Кристиана, когда его напечатали. 4 дня назад, тут же ответил Никлер, мельком взглянув на обложку. Последний номер, самый свежий. Он ещё не добрался до прилавков. Удивительно, что вы смогли его отыскать. Майрон открыл журнал на нужной странице. Мы хотели бы узнать, кто оплатил вот это объявление. Никлер надел очки с полукруглыми стёклами, какое в нижнем ряду. Секс по телефону. Хмм. Это трудно? Нет, почему же? Дело в том, что это объявление не было оплачено. Что это значит? В нашей деятельности имеется некая специфика, объяснил Никлер. Допустим, некто звонит мне, И просят поместить в порнографическом журнале объявление о телефонных услугах. Я отвечаю, что это будет стоить столько-то долларов. Ого, отвечают мне. Простите, но мы только разворачиваемся, такие суммы нам не по карману, нельзя скостить. И если предложение кажется мне достойным внимания, я вхожу в равную долю. И наими словами занимаюсь продвижением продукции на рынок. А мой новый партнер обеспечивает техническую сторону дела: снимки, телефонные линии, девушки и так далее. Доходы и расходы все пополам. Таким образом и я, и мой компаньон уменьшаем свой риск в половину. Вы часто занимаетесь такими вещами? Никлер кивнул. Девяносто процентов рекламы в наших журналах касаются телефонных услуг. Я финансирую около трёх четвертей подобных объявлений. Нельзя ли узнать, кто был вашим партнером в данном случае? Никлер внимательно изучил фотографии. Вы из полиции, спросил он. Нет. Частные сыщики. Нет. Никлер бросил взгляд поверх очков. Я мелкий предприниматель. Занимаю свою маленькую нишу, и это мне по душе. Никто меня не трогает, и я никого не трогаю. А глазка мне ни к чему. Майер он посмотрел на Уина. Судя по всему, у Никлара семья и миленький домик где-нибудь в пригороде, а соседям известно только то, что он занимается издательской деятельностью. На этом можно было сыграть. Буду откровенен с вами, произнёс Майрон. Если вы не поможете нам, в дело пойдут более серьёзные аргументы: газеты, телевидение. Это угроза. Ничего подобного Майрон вынул портмоне, достал 50-долларовую банкноту и положил её на стол. Мы только хотим узнать, кто дал это объявление. Никлер отодвинул купюру, и на его лице внезапно появилась раздражённая мина. Тут вам не кино, заявил он. Я не беру взяток. Если этот парень что-то натворил, я не стану его покрывать. В нашем деле и без того хватает забот. Я предпочитаю действовать открыто и честно. Никаких девчонок малолеток, ничего противозаконного ни по форме, ни по содержанию. Майрон вновь посмотрел на Уина и сказал: "Ну я же говорил, что этот человек сама добродетель. Посудите сами", продолжал Никлер тоном, который свидетельствовал о том, что он не впервые произносит эти слова. "У меня обычное предприятие, не хуже других. Я честно вкалываю за свой доллар. Истинный сын Америки". Никлер пожал плечами. Мне и самому не всё нравится в моём деле, но бывают компании и похуже. Крайслер, General Motors вот чудовища, настоящие эксплуататоры. А я не лгу и не ворую. Я удовлетворяю запросы общества. Майрон уже собирался бросить ехидную реплику, но Уи наставил его кочню в головой, и он был прав. Настраивать Никлера против себя было бессмысленно. Так вы дадите нам адрес и имя, спросил Майрон. Никлер открыл ящик стола и вынул папку. Надеюсь, у моего партнера не будет неприятностей. Нам нужно поговорить с ним. Могу я узнать, о чем именно? Вам лучше не знать. Отозвался Уин впервые, открыв рот за время разговора. Никлер замялся, но перехватив пристальный взгляд Уина, кивнул. Его компания называется А.Б.С. Почтовый ящик предприятия находится в Хобокене, номер семьсот восемьдесят пять. Парня зовут Джерри, больше я ничего о нём не знаю. Спасибо, сказал Майрон, поднимаясь на ноги. И последний вопрос, если вы не возражаете. Вы встречались с девушкой из этого объявления? Нет. Точно, уверен. Если вы передумаете или девушка всё же попадётся вам на глаза, позвоните по этому номеру, попросил Майрон, протягивая Никлеру визитную карточку. На лице Никлера застыло вопросительное выражение. Его глаза то и дело возвращались к фотографии Кэти. Наконец он собрался с силами и выдавил: "Да, конечно. Ну что скажешь?" Спросил Уин, когда они вышли на улицу. "Он врет", ответил Майрон. "Можно позвонить?", спросил Майрон. Уинки внул. Его нога на педали газа даже не шевельнулась, стрелка спидометра колебалась у отметки семьдесят пять. Майрон отвернулся от мелькающих за окном строений и смотрел на прибор, словно на счетчик тахометра во время долгой поездки. Эспиранса взяла трубку после первого гудка. M без sports. M без sports. M означало Майрон, b болитор. Майрон сам придумал название компании, хотя редко пускал его вход. Что слышно от Отта и Лари? Ничего, но вас ждет целая куча записок. Отберка или Хенсона ничего не было. Вы что, оглохли? Я скоро приеду. Майрон дал отбой. Вот и Ларри уже должны были позвонить. Видимо, они избегают его. Почему? Неприятности? Поинтересовался Уин. Может быть. Самое время размяться. Майрон поднял глаза и тут же узнал улицу, по которой они ехали. Только не сейчас, Уин. А когда же еще? Мне нужно вернуться в контору. Дела могут подождать. Тебе надо подзарядиться, обрести равновесие и сосредоточиться. Терпеть не могу, когда ты так говоришь. Уин улыбнулся и свернул на стоянку. А ну вылезай. Терпеть не могу силы вытаскивать тебя из машины. На вывеске значилось Мастер Кван, школа Тхэквондо. Квану было под 70, и он всё реже занимался с учениками, предпочитая нанимать хорошо подготовленных помощников. Сам Кван почти безвылазно пребывал в кабинете, оборудованном по последнему слову техники в окружении четырех телекранов, по которым он наблюдал за занятиями. Время от времени Кван наклонялся к микрофону и что-то рявкал, пугая несчастных учеников. Если бы мастер Кван хорошенько под занялся английским, он, глядишь, мог бы довести свою речь до уровня пиджин-англиш (Примечание). Обобщенное название гибридных языков. соскажение морфологического и фонетического облика английских слов. Используется в странах Дальнего Востока и Западной Африки. Конец примечания. Уин вывез Квана из Кореи 14 лет назад. Уина тогда было 17, а мастер Кван, как казалось Майрону, говорил по-английски куда лучше нынешнего. Уин и Майрон надели дубок, белоснежные куртки и штаны и перетянули талии чёрными поясами. Уин был обладателем чёрного пояса шестой степени в Соединённых Штатах, такие были у каждого встречного поперечного, хотя Уин занимался восточными единоборствами 7 лет. Майро начал учиться в Тхэквондо в колледже и пока достиг лишь третьей степени. Они приблизились к кабинету мастера Квана и стояли в дверях до тех пор, пока учитель не удостоил их вниманием, потом отвесили поясной поклон и хором произнесли Добрый день, мастер Кван. Кван улыбнулся, не разжимая губ. Что-то вы ранний к сегодня сказал он. Так точно, сэр, от репорта Малуин. Помощь нужна? Никак нет, сэр. Кван дал команду "Вольно" и повернулся к своим телевизорам. Майрон и Уин ещё раз поклонились, спустились в отдельный Дуян для чёрных поясов высших рангов и приступили к медитации. действу, вкус которого Майрун так и не сумел распробовать до конца. Уин обожал медитировать и проводил в нирване не менее часа в день. Он принял позицию лотос, а Майрун уселся по-индийски. Оба закрыли глаза, сложили ладони, затем вздели руки к потолку и опустили их на колени. В мозгу Майруна словно молитвы возникли наставления учителя. Он выпрямил спину, приподнял кончик языка, коснулся им верхних зубов и 6 секунд дышал через нос, заставляя воздух опускаться до самого дна лёгких, при этом грудная клетка должна была оставаться неподвижной, а работал только живот. Потом он задержал дыхание, остановил мысли и через несколько секунд выпустил воздух на счёт 10. Подождав ещё несколько секунд вновь наполнил их воздухом. Уин проделывал всё это без малейшего труда. Его разум мгновенно проваливался в темноту, ему даже не приходилось отсчитывать секунды, а Майрон был вынужден считать, иначе он никак не мог отрешиться от повседневных забот, особенно если речь шла о таком дне, как сегодняшний. В конце концов он начал расслабляться, чувствуя, как его тело избавляется от напряжения, словно испаряя его через поры кожи. Медитация продолжалась около 10 минут. Потом Уин открыл глаза и произнёс баро. По-корейски это означает хватит. Следующие полчаса были посвящены упражнениям на растяжку. Уин обладал гибкостью танцора балетной труппы и с лёгкостью садился на шпагат. Преступив к изучению тхэквондо, Майрон тоже прибавил гибкости и полагал, что именно она позволила ему увеличить вертикальный прыжок на добрых 6 дюймов. Майрон мог почти полностью вытянуться в шпагат, хотя и не надолго. Короче говоря, если Майерон был гибок, то Уин был самым настоящим гутаперчевым мальчиком. После растяжки пришло время пумс, серии сложных движений, чем-то напоминающих упражнение че чечетчника. Подавляющее большинство любителей спорта даже не догадываются о том, что боевые искусства – это по сути та же аэробика, только доведенная до степени предельных нагрузок. В течение получаса боец находится в постоянном движении, прыгает, поворачивается и выделывает кульбиты, нижний блоки и прямые удары, верхние блоки и толчки, блоки на уровне груди и удары с разворота, закрытые блоки, открытые блоки, удары открытой ладонью и кулаками, коленями и локтями. Восточное единоборство и изнуряющая работа, требующая полной отдачи сил. Уин проделывал упражнения с лёгкостью и изяществом. Увидев его на улице, вы бы подумали, что перед вами изнеженный англосакс, неспособный ударом кулака разбить помидор, но на татами Уин внушал почтение и страх. Он был истинным художником, лучшим бойцом из всех, кого когда-либо встречал Майрон. Майрон прекрасно помнил тот день, когда Уин впервые продемонстрировал своё мастерство. А они только что поступили в колледж, И несколько здоровенных парней футболистов задумали обрить светлые локоны Уина, потому что его внешность пришла с ним не по вкусу. Поздно ночью они в пятером проникли в комнату новичка. Четверо должны были держать его за руки и ноги, а пятый орудовать лезвием и кремом для брихья. Короче говоря, в том году у футбольной команды колледжа выдался неудачный сезон. Очень уж многие игроки так и не смогли принять участие в соревнованиях. Майрон и Уин завершили занятия легким спаррингом, потом улеглись на татами и сделали сотню отжиманий на кулаках. Уин вслух вел счет по-корейски. Покончив с отжиманиями, они еще раз погрузились в медитацию, на серос на пятнадцать минут. Майрон сказал наконец Уин. Они открыли глаза. Ну что? Сосредоточился, спросил Уин. Обрел равновесие, подзарядился? Да, кузнечек. Пожалуй, теперь я готов дробить камни руками. Уин, сидевший в позе лотоса, одним плавным изящным движением легко поднялся на ноги. Ты принял решение, спросил он. Да, Майер. Он попытался последовать примеру Уина, но чуть не повалился на пол. Я решил рассказать Джессике все, что знаю.